У Мандельштама часто встречаются мотивы недоверия к слову, и здесь и в слова языком не продвинуть. Вслед за ним мы его не повторим. И в других стихах, показывающих, что Мандельштам знает первоначальную немоту. Так еще в 1910 он пишет стихотворение «Силентиум», теснейшим образом связанное с... С одноименным текстом Тютчева. Она еще не родилась, она и музыка, и слово, И потому всего живого, ненарушаемая связь, Да обретут мои уста первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту что от рождения чиста, останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись, и сердце, сердце устыдись, сперва с новой жизни слито. Это недоверие к слову — признак истинной и глубокой поэзии, которая которой ведомо, что язык часто оказывается преградой для выражения непосредственного смысла ради выражения которого поэт, осознающий, что из рождается самый прозрачный голос, переходит на первоязык лепета. Из заметки к юбилею Фёдора Сологуба, 1924, примечание редактора. Мандельштам и в своей поэзии, и в своей рефлексии о поэзии глубокий мыслитель. Это тот случай, когда рефлексия высокого уровня поспевала за творчеством, нисколько ему не мешая. И если бы мы захотели дать философские комментарии к тем его стихотворениям, которые на первый, неподготовленный взгляд, кажутся лепетом и звукописью, мы бы обнаружили как смысловую бездомность, так и бесконечную точность. В поэтике Кимандельштама непосредственным образом решаются вопросы отношения слова и истории. Эта поэтика гармонична еще и в том смысле, в каком гармонии есть рассеченное время. В статье Скрябин и христианство Мандельштам пишет, гармония это кристаллизовавшаяся вечность. Она вся в поперечном разрезе времени, который знает только христианство. Христианская вечность это кантовская категория, рассеченная мечом Серафима. В этой поэтике объектом внимания оказывается кристаллизованное мгновение события. Мгновение это отделяется от линейного развертывания истории и окаменевает в поэтическом слове. Именно в этом камне, название первого сборника Мандельштама, сводится воедино прошлое, настоящее и будущее. Все эти времена внезапно раскрываются в рамках статического момента, застывшего в слове поэта. И этот камень становится порывом, когда к нему прибавляется голос. Это слово произносящий. Для Мандельштама образ голоса или рта очень важен. Голос — это личность. Поэтому стихи должны произноситься с голоса. И мы только с голоса поймем, что там царапалось, боролось. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма. За смолу кругового терпения, За совестный деготь труда, Как вода в новгородских колодцах Должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась Семью плавниками звезда. И за это отец мой, мой друг И помощник мой грубый, Я непризнанный брат, отщепенец В народной семье, обещаю построить Такие дремучие срубы, чтобы в них Татарва опускала князей на бадье. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, Как прицелись на смерть городки, зашибают в саду. Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни Петровской в лесу топорища найду. 1931 Когда-то это стихотворение мне казалось чем-то вроде псалма, Обращенного к Богу. Но потом я поняла, что поэт, скорее всего, Обращается к самому языку. Именно русский язык для Мандельштама «Мой друг и помощник мой грубый». В этом стихотворении поэт как бы принимает на себя смертные грехи народа, которые его же и отвергает. Мучительное сознание непризнанного братства, отверженности от века звери, века волкодава, мотив многих стихотворений Мандельштама 1930-х годов. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей»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 Трудно было представить, какой жизненный путь предстоит Мандельштаму. Вышедцу из культурной еврейской семьи, жителю блистательного Петербурга, поэту, чей талант был рано признан в литературных кругах. Трудно было представить себе, что ждет и других поэтов начала 20 века. А Хлебникова ждала зеленая могила в деревне под Новгородом, Гумилева, Клюева и Нарбута — расстрел, Маяковского, Есенина цвета его самоубийства Блока, Волошина, Кузьмина, ранняя смерть. Мандельштама же ожидала общая могила в пересыльном лагере во Владивостоке. Еще в 1933 году поэт совершил литературно-самоубийственный поступок. Не только написал жестокую эпиграмму на Сталина, но и стал открыто читать ее своим знакомым «Мы живем...»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 Это, по-моему, далеко не лучшее стихотворение мандельштама но в данном случае перед нами не столько литературное произведение, сколько поступок. Своего рода акт высвобождения из-под власти всеобщего страха. Впрочем, отношение поэта к Сталину было отнюдь неоднозначным. Как свидетельствует, например, воспоминания Корней Чуковского, многие в ту эпоху чувствовали своего рода восторженную влюбленность в вождя. Он, Сталин. Стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, силой в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные, смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. Чуковский дневник 1930-1969 «Москва. 1994. Запись от 22 апреля 1936 года. Примечание редактора. Так в 1937 году Мандельштан написал такое пронзительное стихотворение. «Если б меня наши враги взяли и перестали со мной говорить люди...» Если б лишили меня всего в мире Право дышать и открывать двери И утверждать, что бытие будет И что народ, как судья, судит, Если б меня смели Держать зверем Пищу мою На пол кидать стали б Я не смолчу, не заглушу боли, Но начерчу то, что черстить волен, и, раскачав колокол стен голый, и, разбудив вражеской тьмы угол, я запрягу десять волов в голос и поведу руку во тьме плугом. И в глубине сторожевой ночи чернорабочие вспыхнут в земле очи, и в легион братских очей сжатый я упаду — Тяжестью всей жатвы, сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, И налетит пламенных лет стая, прошелестит спелой грозой Ленин, и на земле, что избежит тленье, будет будить разум и жизнь Сталин. Это слишком сильно. Много сильнее пресловут эпиграммы, чтобы быть написанным с целью снискать расположение властей. И в этом стихотворении вновь звучат мотив отверженности, отщепенство и нота высокой жертвенности, как во многих лучших стихах Мандельштама. Однако стоит оговориться, что существуют разные точки зрения на эти покаянные стихи. Так Надежда Яплина Мандельштам утверждала, что последняя строчка у Мандельштама на самом деле звучала иначе. «Будет губить разум и жизнь Сталин». Что же касается оды Сталину, исследователи яростно спорят о том, что в действительности имел в виду Мандельштам, и не является ли это стихотворение на самом деле злой пародией на оду, где Мандельштам нашаманил нечто, противоположное буквальному прочтению текста. Речь идет о стихотворении «Когда б я уголь взял для высшей похвалы». 1937. Примечание редактора. В 1934-м. Поэта арестовали. Но приговор, благодаря хлопотам друзей вмешательству в дело самого Сталина, по слухам отдавшего приказ сохранить, но изолировать, оказался неожиданно мягким. Трехлетняя ссылка в город Чердынь Свердловской области. Как предположил Фазель Искандер, Сталину эпиграмма могла польстить тем, что в ней он представал хотя и страшной, но могучей силой, в особенности на фоне сброда тонкошеих вождей. Ужас перед обликом тирана, нарисованный поэтом, как бы скрывает от нас более глубокий подсознательный смысл стихотворения. Сталин — неодолимая сила. Сам Сталин, естественно, необычайно чуткий к вопросу о прочности своей власти. Именно это почувствовал в первую очередь. Наши речи за 10 шагов не слышны. Конец. Кранты. Теперь что бы ни произошло, никто не услышит а слова как «тяжелые гири» верны. Идет жатва смерти. Мрачная ирония никак не перекрывает убедительность оружия. Если дело дошло до этого, гири верны. Стихотворение выражало ужас и неодолимую силу Сталина. Именно это он внушал и хотел внушить стране. Стихотворение доказывало, что цель достигается. Надежде Яковлевне Мандельштам разрешено было ехать вместе с мужем. Вскоре же приговор был пересмотрен и заменен на трехлетнюю административную высылку из столицы с лишением по истечении этого срока права проживать в Москве, Ленинграде и еще десяти городах СССР. Но арест свой Мандельштам психически принес очень тяжело, вплоть до попытки самоубийства. Местом ссылки Мандельштамы выбрали Воронеж, Там он пытался участвовать в работе местной писательской организации. Некоторое время работал заведующим литературной частью в Воронежском театре. Затем потерял работу, жизнь стала очень тяжелой. там весь отдался чувство отчаяния, одевался небрежно, был, как он писал Тихонову, тяжело болен, заброшен всеми и нищ. Срок воронежской ссылки истек 16 мая 1937 года. Мондельштамы уехали в Москву, затем поселились в Калинине. И уже через 10 месяцев наркома внутренних дел СССР Ежов получил новый донос на поэта. От первого секретаря Союза писателей СССР Ставского. Его поддерживают. Собирают для него деньги. Делают из него страдальца. Гениального поэта, никем не признанного. Прошу вас помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме. Вопрос был решен кардинально. Мандельштама вновь арестовали за антисоветскую деятельность. Приговор пять лет лагерей. 27 декабря 1938 года Мондельштам умер в пересыльном лагере во Владивостоке. Воспоминания товарищей по несчастью о его последних днях таковы. Мы стали очень быстро замечать странности за ним. Он доверительно говорил нам, что опасается смерти. Администрация лагеря хочет его отравить. Тщетно мы его разубеждали. На наших глазах он сходил с ума. Златинский. В ноябре нас стали заедать породистые белые вши. Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню на санобработку но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру, а потом перевели в другую половину помещения, в одевалку, где было еще холодней, пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали «держи морды, бытовики, вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии. Мандельштам. Осип Эмильевич. Статья 58. Срок 10 лет. Моисеенко. Прежде чем покойника похоронить, у них вырвали коронки золотые зубы. Снимали с помощью молокольца, Если кольца не поддавались, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки. И только потом хоронили. В нательной рубахе, кольсунах оборачивали простыней и отвазили на кладбище без гроба. На второй речке за первой зоной рыли траншеи глубиной 50-70 сантиметров и рядами укладывали. Моторин. Как и Моцарт, Мандельштам был похоронен в общей могиле. А мог бы жизнь просвистать с кварцом, заесть ореховым пирогом, да, видно, нельзя никак. Финальные строки стихотворения «Куда, как страшно нам с тобой» 1930 Примечание редактора. Кажется, что большинство, как мандельштамовских, так и наших современников, способно воспринимать личность поэта, лишь вписав ее в некий шаблон. Так советская критика могла оценить Мандельштама либо как полусумасшедшего чудака, либо как мастера из старого мира, пишущего несвоевременные стихи. Так сегодня имя Мандельштама является своеобразным символом культуры и входит в стандартный интеллигентский набор — Мандельштам-Бродский Петербург. Притом культура понимается здесь как нечто, относящееся преимущественно к прошлому, застывшее, мертвое, далекое, всегда уже заданное и потому существующее саму по себе и требующее священного преклонения. Такая мертвая культура — Вполне обоснованно вызывают у молодых и дерзких протест, и желание отшвырнуть подальше книги, которые им подпихиваются словами Читай, будешь культурным, образованным, интеллигентным. И адепты этой мертвой культуры, испытывающий к ней пиетет, как к мертвому Богу, но очень боящийся, как бы он вдруг не воскрес, поскольку тогда они бы совершенно не знали, что с ним делать, и все возведенные в его память сооружения в действительности охраняющие его смерть, оказались бы не нужны. Присвоили себе Мандельштама как символ определенного периода петербургской эпохи русской культуры и как жертву сталинского режима. Но мы хотим не их Мандельштама, а снова Мандельштама.